каждому свои деньги. При описании экономической жизни средневековой Европы нельзя обойти одно интересное явление распространение монет, не имевших никакой ценности и использовавшихся как средство ведения хозяйственных и коммерческих расчётов. Такие монеты имели разные названия: счётный пфенник в Германии и Голландии, жетон во Франции, счётная фишка в Англии и Испании и тессера в Италии. Парятые исследователи связывают существование жетонов исключительно с методами счёта на счётной доске, где они заменили камешки или фишки из костей, керамики или слоновой кости. Счёт на средневековой счётной доске вёлся не как на привычных нам счётах, а как на китайской абаке, где помимо переноса с одного десятичного разряда в другой, существует ещё счёт пятёрками. Жетон, обозначающий пять единиц нижнего разряда, выставлялся в промежутке между линиями. каждой из которых соответствовало десятичному разряду. Сам факт перехода к металлическим монетоподобным жетонам говорит о том, что в процедурах расчётов произошли некоторые изменения. На многих счётных жетонах изображались какие-либо исторические события, на других символы торговли или счастья. Нумизмати откопали токены из США, использовавшиеся в политической пропаганде в 1837-41 годах. Начиная с XVI века, функцию счётных жетонов выполняют имитации настоящих монет. Поскольку подделывать монеты, находящиеся в обращении внутри страны, было бы преступлением против государства, Чеканили симитации иностранных монет. Иногда на них не обозначался год выпуска, и в том было единственное отличие от соответствующей монеты из-за рубежа. Развитием счётных жетонов в средневековье были медные жетоны, токены английских купцов и промышленников, которые чеканились повсюду в XVII-XIX веках. Правительство Великобритании признало нецелесообразным чеканить мелкую монету вследствие высоких расходов на чеканку. Но поскольку необходимость в средствах обращения мелкой монеты существовала объективно, эти заботы вынуждены были взять на себя частные компании и банки. Запрещены они были в 1818 году в метрополии И только в 1873 году в колониях. Запрет токенов бурно обсуждался, поскольку в условиях континентальной блокады и связанного с ней расстройства британской монетно-денежной системы они сыграли определенную роль. Что касается колоний, то экономическая экспансия английских монополий в них велась с минимальным участием полноценных монет. На переднем крае порабащения других народов вместе с оружием выступали не государственные, а частные деньги. Токины всего лишь один пример частных денег. Они выступали как деньги для населения, в среде которого обращались. Но этот пример особенный. выпускали стокины привилегированными торговыми компаниями и были фактически государственными деньгами, выпускаемыми для колоний. Существуют примеры чеканки подобных денег и непосредственно государством. Самый известный серебряный торговый доллар США, который выпускался с 1873 по 1885 год. В ходе ожесточённой борьбы с мексиканским песо на рынках Южной и Центральной Америки. Привлекательность монеты обусловливалась высокой 900й пробой. Япония и Англия выпускали свои торговые доллары уже в борьбе с долларом США на Дальнем Востоке. Менее известный пример относится к XVII веку, когда Голландия выпускала золотые дукаты весом 3,43 г для торговли со странами Балтийского побережья. Аналогичные монеты чеканились и для торговли с колониями, в этом голландские колонизаторы опередили британских. Монетный двор Австрии и сейчас чеканит золотые дукаты Nova Delhi. На них стоит дата 1915 год. Именно в этом году был прекращён выпуск золотых монет достоинством в 1 и 4 дуката, которые чеканились вов Австрии исключительно для торговли со странами Ближнего Востока. В Средние века синьор, чеканивший монету, мог пожаловать своему вассалу монетную регалию, то есть право чеканить монету и получать за это доход. Разумеется, чеканка была привлекательна для феодалов не только из-за дохода, но также из престижных соображений. При становлении монархической власти монетные регалии стали выдавать, точнее, продавать не только феодалам, но и городам. В 17-18 веках многие города Германии чеканили собственную монету, как правило, низкой пробы. Они имели хождение только в пределах города. Городские деньги были продолжением немецкой традиции предоставления монетной регалии князьям. Таковые уже остались в прошлом, но в Германии имели хождение земельные, провинциальные деньги. Каждый вид их принимался к оплате в определённых пределах определённой территории. В позднее средневековье и вплоть до XVIII века в случае длительной осады городов выпускались временные деньги. Выпуск так называемых осадных монет зафиксирован как для осаждённых, так и для осаждавших. В 1702 году в осаждённом городе Ландау были пущены в обращение курские столовые серебра неправильной формы. но примерно одинакового веса. На каждом куске, который и монетой назвать нельзя, был вычеканен вензель герб города. Первым бумажным деньгам, представлявшим собой картонные кружки с надписью ради родины, европейцы обязаны не осуждённым, а именно осаждавшим Монетные перипетии средневековья и эпохи колониальных захватов убеждают в том, что при искусственных ограничениях экономической жизни возможно создать и пустить в обращение произвольный вид денег. Во время англо-бурской войны 1899-1902 годов для стимуляции работы военнопленных были выпущены бумажные деньги, имевшие хождение только в лагере. Кому пришла в голову такая мысль, узнать не удалось, но идея понравилась кайзеровскому командованию. И во время Первой мировой войны печатание и чеканка лагерных денег шли полным ходом. Если деньги не попадали в руки военнопленных, функции денег выполняли сигареты. Монеты для лагерей военнопленных выпускались с учётом различия между общими и офицерскими лагереями. Одни банкноты выпускались для конкретного лагеря, на других стоит номер армейского корпуса. Часть денег изготовляли сами военно-пленные. Монеты чеканились из разных металлов, оказавшихся под руками преимущественно из железа, цинка и алюминия. Эта же форма средства вращения использовалась в некоторых фашистских концлагерях во время Второй мировой войны. Столь же трагическое свидетельство сочетания горя и сформированных искусственно денежных систем являются собой деньги для гетто, появившиеся в фашистской Германии и оккупированной ею Польши в 1933-45 годах. Эти деньги сначала чеканились и печатались самими фашистскими властями и насильственно распространялись среди живущих в гетто. представляя своеобразный вариант займа без отдачи. Но попав в среду, где существовала потребность в средстве обращения, а обычные деньги были изъяты, и эти денежные знаки использовались во внутренних сделках. Нумизматом хорошо известны монеты из гетто Лодди, достоинством в 10 пеннингов, 5 пеннингов. 10 и 20 марок из алюминия и алюминиево-магниевого сплава, а также бумажные деньги из гетто города Терезин достоинством в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 крон. Эти деньги были напечатаны впрок и пускались в оборот порциями с тем, чтобы не разрушить искусственно поддерживаемую экономическую жизнь. Большая часть денег для гетто попала в трофеи советской армии, так и не побывав в обращении. Белорусский историк нумизматыепцевич приводит экспонаты довольно обширной коллекции монет Бонн, bon, которые чеканились с польскими войсковыми частями на территории Западной Беларуси и обращались только в зоне расположения этих частей. выпускали их не только корпуса и полки, но и батальоны и гарнизоны отдельных городов.